Мы видели, что при Петре Великом для скорейшего пополнения новообразованного постоянного войска позволено было крепостным людям вступать в солдаты. Но после Петра это было строго запрещено. Теперь, по вступлению на престол дочери Петра, между крепостными распространился слух, что опять позволено им записываться в вольницу, и они порознь и целую толпою стали подавать императрице просьбы о принятии в военную службу. Другие прямо бежали от помещиков для поступления в солдаты, но они жестоко ошиблись в своей надежде. За таковое их вымышленное и противное указом дерзновение учинено им на площади с публикую жестокое наказание, которые подавали челобитные немалым собранием, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы. в работу вечно, а которые подавали члабитные порзень, тех били плетьми, других бытагами и баргазани, отданы помещикам. Заседания правительствующих мест сената и синода в 1741 году происходили частью в Петербурге, частью в Москве, куда спешило отправиться Сирийского для коронации, которая должна была скрепить дело 25 ноября. 7 января 1742 года в сенате уже было положено, чтобы приготовлениями к коронации занялись граф Симон Андреевич Солтыков и новгородский архиепископ Амвросий по образцу, как делались подобные приготовления в 1724, 1728 и 1730 годах. а к ним на помощь послать из иностранный коллеги статского советника Петра Курбатова, который в ознамененные годы был употреблен к таким приготовлениям. Парчи, бархаты, позументы, бахромы и все прочие покупать с русских фабрик в Москве и из рядов. Если же чего готового не ссыщется, велеть на фабриках сделать вновь, а чего сделать не могут, о том писать в Сенат. Но издержки по приготовлением отпустить на первый случай тридцать тысяч рублей для отделания балдахинов, отправить в Москву мастера француза Рощабота, также придворных мастеритц, триумфальные ворота строить впервые в землином городе на Тверской подсмотрение московской губернской канцелярии и издакодов губернии. Вторые в Китае городе у церкви Казанской Богородицы подсмотрением Святого Синода и из доходов коллегии экономии. Третьи на Мясницкой строить Московскому купечеству на свое яждивение подсмотрением губернской канцелярии. Двадцать третьего февраля Елисавета выехала из Петербурга и двадцать шестого числа в пятом часу пополудни приехала в село Всевятское в семи верстах от Москвы. Здесь императрица отдыхала двадцать седьмое число, а между тем к следующему дню учили ждали церемонию торжественного въезда. Двадцать восьмого числа в пять часов по полуднище на Красной площади раздались девять пушечных выстрелов и начался благовест в Большой Ивановский колок. В десятом часу императрица приехала из Всецвятского в Тверскую Емскую слободу. где пересела в парадную карету, и начался въезд в порядке малоизменившимся до наших времен. Когда в Успенском соборе Елисавета стала на императорском месте, и племянник ее герцог Голштинский на царицыном месте, новгородский архиепископ Амвросий произнес речь. «Прииде, о Россия, твоего благополучия твердое и непоколебимое основание!» Прииди крайние частых и весьма вредительных перемен твоих окончания и разорения, прииди тишина твоя, благосостояние и прочих желаний твоих несомненные надежды. Церковь православная радуется, яко своего благополучия крепкую получила защитницу, радуется и весь правительствующий синклит. что как честь и достоинство своего утверждения, так и живой образ милости и правосудия от нее восприемлет. Горит пламенем любви и несказанной ревности к своей природной государственни и все воинство, якое праведную обид своих в произведении рангов отмстительницу и мужественную в освобождении России от внутренних разорений героиню приобрести сподобился. Радуются и гражданские статы, что уже отныне не по страстям и по сулам, но по достоинству и заслугам в чины свои чают произведения, хотя отныне вся Россия от радости торжествует. Однако град сей, который есть якобы прямым, все градов российских сердцем наибольшую и в себе радость ощущает для того, что он все радости причины и прерогативы в себе содержит. Но О, Россия! Посмотри при том и на себя недремлющим оком, и рассуди совестно. Как то, Бог милосердый, не до конца гневается, ни же в век враждует. Наказал было тебя праведный Господь за грехи и беззакония твои самым большим наказанием, то есть отъятием Петра Великого, первого же внука императора Петра Великого, и, коль много по кончине его бед, перемен, страхов, пожаров, ужасных войн, тяжких и многотрудных гладов, напрасных смертей и прочих бесчисленных бедствий претерпела Иси. Буди убог впредь осторожно, храни окизинецок от твоего вседрожащее здравие и его императорского величества, так уж и его королевского высочества, и притом бойся всегда Бога и страшного суда его. Трепещи крепких и неизбежных рук Божиих, бежи от греха, как от лица змея. Перестань беззаконствовать, обманывать, насилствовать, пьянствовать, блудствовать, похищать, обидеть, прелюбодействовать и прочих творить грехов и беззаконий, да не паки и понудишь и Бога к наказанию. К тому же еще буди и благодарно дивному промыслу Божию, который им тебе Бог милосердно и явственно и чувственно показует, когда на место Петра второго, первого же внука императора Петра великого, послал тебе второго внука тем же именем и такими же добродетелями сияющим. Приимись его всерадостным сердцем и благоприятную душою, да по имени его и сама каменно будешь и во всяких случаях вредительных перемен не убоишься и паки на Петровом имени, а ки твердом и нерушимом камени утвердившися безопасного веки пребудешь. Сокровище дрожайшего в свете сыскать невозможно, как то, отчего... Все наше благополучие и вечное зависит спасения, а такое сокровище есть не иное, только вероистинное, православное, кафолическое. Тую убо веру самых небездражайшую, то и сокровище неоцененное благочестие наше привезе нам в дар наша всемилостивейшая Матерь Отечество. Ибо как скоро на престол вступила Так того ж времени синоду добрые свое и сущие императорское намерение объявить изволила, надобно нам начинать с Богом и от Бога, и как мы утаением всего от премудрых и разумных, откровением младенцем чести и власти императорскую от него получили, так во-первых его ж божественную честь и славу хранить, защищать и распространять одолжаемся.